Глава 41. Дан. Мысль пронзает мой мозг, как молния, а я уже в голове представляю все в красках. Это же идеально. Лисёнок будет рядом, сможет зарабатывать, и ей не придется работать ночами. Надо срочно обсудить это с ней. Тем более на носу заграничная командировка, а это... Шикарная возможность сблизиться и расположить лисёнка к себе. Но прежде — решить вопрос с документами от бывшего мужа козла, которого хочется придушить и закопать где-нибудь в лесу. Надо будет для начала узнать все о нем, чтобы было чем прижать урода. — Добрый день, Даниил Дмитриевич. Вызывали? — Добрый, Михаил Антонович. Проходите, присаживайтесь. Указываю рукой на стул напротив. У меня к вам будет личная просьба. Поэтому, надеюсь, наш разговор останется между нами. Даже не сомневайтесь. Вот здесь документы. Протягиваю ему папку с проектами договора. Я хочу, чтобы вы их внимательно изучили и дали юридическую оценку. У меня, к сожалению, нет на это времени, поэтому хочу поручить это дело вам. Стоит ли подписывать их моей знакомой какие последствия это повлечет за собой. В общем, мне нужен полный и подробный анализ с вашими выводами». «Понял. Какие сроки?» «Вчера». «Развожу руками». «Разумеется, я все оплачу». «Не стоит, Данил Медович. Мне приятно ваше доверие и за радость помочь. Еще я хочу, чтобы вы подключили к делу Сергея Ивановича и узнали все про вторую сторону этого договора». «Всю подноготную. Любая информация будет полезна». «Хорошо. Могу быть свободен?» «Да, конечно». Едва за Михаилом Антоновичем закрывается дверь, я выхватываю мобильный и набираю лисенка. Не могу сдержать улыбки, когда слышу ее нежный голос. Договариваюсь о встрече с девочками и спешу в ресторан. На ходу предупреждаю Лиду, что меня больше сегодня не будет и чтобы не беспокоили. Мы подходим к месту встречи одновременно, только девчонки меня пока не замечают. Останавливаюсь и любуюсь своими рыжиками». Лисёнок держит за руку мандаринку и что-то ей говорит, а Ягоза улыбается и хохочет. «Нет, определенно. Надо скорее документально делать их своими, и нельзя никуда отпускать. Осталось развод лисёны пережить» судье приплатить что ли чтобы ускорило процесс первый меня замечает анютка вырывает ладошку у матери и уже по привычке несется раскинув ручки в стороны папа папи она прям льнёт ко мне как котенок олеся подходит к нам и смущенно улыбается а я притягиваю ее за талию к себе и целую в щеку я же принял решение приручить лисенка пусть привыкает идемте Приобнимаю лисену за талию и подталкиваю ко входу. Администратор встречает нас с улыбкой и проводит к столику, который я забронировал заранее. Замечаю, как лисенок теряется, осматриваясь по сторонам. Зато ягозе всё нипочём. Она осматривается, замечает игровую и решительно идет туда. Там ее подхватывает аниматор, и они вдвоем играют в игрушки. Я делаю заказ за нас двоих, и пока нам его несут, Благодарю Лесю за перевод. Попутно рассказываю, как прошла встреча с инвесторами. «Брось, ты преувеличиваешь мою заслугу, Дан. Без проекта договора они бы отчет не приняли». Упрямо качаю головой, на что Леси смущенно опускает глаза, но все равно улыбается. «Так что твоя заслуга есть и огромная». «Я с удовольствием занималась переводом. Тогда я надеюсь, что ты с радостью примешь мое предложение». Лисёнок сглатывает и смотрит на меня взволнованно. Я даже вижу, как вена на ее шее быстро пульсирует. К -к -к какое? Предлагаю пойти ко мне в офис на вакансию переводчика. Выдыхаю и внимательно слежу за реакцией лисёны. Ее глаза сначала озаряются радостью, восторгом, но также стремительно гаснут. Рыжик расстроенно выдыхает и с грустью, даже с тоской смотрит на меня. «Спасибо за лесное предложение, но я не могу». «Это почему еще? «У меня же Анютка, ты забыл?» — кивает в сторону хохочущей и веселящейся мандаринки. «А вот и нет. Я все продумал. Предлагаю тебе полставки. Будешь работать до обеда, а мандаринку мы устроим в частный сад, который во дворе нашего жилого комплекса. Уверен». Она обрадуется, ведь так хотела пообщаться с детьми. Да и развитию мне кажется, не повредит. Социализация и все такое. Я даже не знаю. У меня же нет опыта в соответствующего образования. Это все не важно, поверь. Ты уже показала себя гораздо лучше, чем сотрудник с образованием, который был на этом месте. Соглашайся, Лисёнок. Ты мне очень нужна. Леся мнётся буквально минуту. Закусывает губу, взвешивая в голове все за и против, а я мысленно прошу ее тараканов проголосовать в мою пользу. «Ну, давай попробуем?» С победоносной улыбкой и ликованием в душе беру ее руку в свою и целую пальцы. «Ты не пожалеешь. Обещаю. Нам как раз приносят наш заказ». Лисёнок забирает мандаринку из игровой, а я помогаю посадить Егазу в детский стульчик. Мы чокаемся бокалами с фрешем за удачную сделку и принимаемся за еду. Не могу оторваться от своего лисёнка. Взгляд так и тянется к ней. А моя рыжуля выглядит очень задумчивой и какой-то даже взволнованной. Она постоянно отводит взгляд, смотрит куда угодно, но не на меня. Откладывает вилку в сторону, сжимает ладошки в кулачки и все же выдает. Можно задать тебе вопрос? Конечно. Тебе все можно, Лисан? Она закосывает губу, скользит взглядом ниже на уровень моей груди, отчаянно краснеет и спрашивает едва слышно то, чего я никак не ожидал от нее услышать. Что значит твоя татуировка? Откуда она появилась?